Из-за ширмы на негнущихся ногах вышел красный, как рак, Гасан, доковылял до повелителя и что-то беззвучно прошептал ему на ухо. — Что, так и будет? — поразился король. — Ага, — обреченно подтвердил визирь. — Немедленно утроить охрану, — распорядился ад демириату. Зрители замерли сообразив, что на этот раз их ждет что-то уж совсем необыкновенное. Старик Гасан, не рискуя забраться на помост, объявил следующий номер уже откуда-то из-под трона. — Арабский ансамбль мини-бикини пьяных морды и пляжных мод. Ширмы пошли волнами. Оттуда раздались характерные плюхи. — Что там такое? — заволновался Ад Демириату, нервно подпрыгивая на кресле. — Полагаю, наследники, — отозвался главный визирь, — уговаривают первую же э -э -э, группу выйти на сцену, но боюсь, что не справятся. Надо им помощь дать. Весь зал в едином порыве взметнулся вверх. — Только чур! — «Третья модель моя!» — заволновался Гасан, высовывая голову из-под трона. «Я первый забил!» И тут до него дошло, что он в запале орет. вайме схватился за голову благочестивый визель. «Позор на мою седую голову! Прости, Аллах, файтан попутал!» Где-то далеко внизу, в потайной комнате, нервно икнула огромная жаба, чуть не подавившись очередной мухой. «Кто-то меня вспоминает. Наверное, Махмуд». Туча ифритов переменалась ноги на ногу на горячем песке в ожидании программной речи главкома. «Шеф недоволен». Махмуд грозным взглядом обвел свою красную армию. — Вашей боевой политической подготовкой, в связи с чем, назначил учения, чтобы поднять ваш дух и укрепить тело. — Те, кто останутся в живых... — Что? — ахнул кто-то. — Это, как понимать, заволновалась армия. — Понимать надо так, что мочить вас будут долго и всерьез. — А очень долго. — Очень. Пока не окочуритесь. Разговорчики в строю. Эфриты выпятили груди, втянули из животы и, вздернув подбородки, замерли. — Учтите, за ходом учений шеф наблюдает лично и делает соответствующие орговыводы. Мною разработан гениальный план, который приведет нас к блистательной победе!» — рявкнул погромче Махмуд, задрав голову к небу, чтобы Иблис наверняка его услышал. «Если вы — недоноски!» — перевел он взор на свою армию. Будете четко придерживаться полученных инструкций. Ознакомьтесь с данными нашей доблестной разведки. В руках главкома появилась огромная фотография Ильи, склонившегося над картой веселого Али. Перед вами наш условный противник. Зовут папа. Его надо скрутить. Или, в крайнем случае, замочить. Причем сделать это скрытно, маскируясь под джиннов. Колер сменить!» ифриты фриты четко выполнили команду, сменив цвет своих тел с алого на головой. «Добро!» — удовлетворенно хмыкнул Махмуд. «Так держать! Кто там у нас самый шустрый?» Озеро зашумело, заволновалось и выплеснула к его ногам самого маленького, коржавенького джинчика. — Ты, Джевдет? — удивился Махмуд. — Говорят, я. — сердито пропыхтел джинчик, поднимаясь с земли и украдкой грозя кулаком за спиной сотоварища. — Ну, ты так ты. Ставлю первую боевую задачу. «Срочно добыть и доставить сюда двести!» Главком окинул взглядом свою армию. «Нет, пятьсот ламп». ты где же я столько найду?» Возмутился дживдет. «Вот и кувшины!» «Никаких кувшинов! Нужна емкость, которую можно заткнуть!» «Да, еще веревок чуть-чуть. С километров, не больше!» На все, про все, две минуты тебе. Махмуд извлек из воздуха песочные часы. — Не успеешь! Джевдет превратился в голубой вихрь и со свистом ушел за горизонт. — А что будет, если не успеет? — робко спросил кто-то из толпы. — Камиссую и в тыл! — твердо ответил Махмуд. Ефриты буквально застонали от зависти. — Жестокая необходимость! — вздохнул главком. Из-за горизонта вновь послышался свист, и голубой вихрь материализовался перед главкомом. — Задание выполнено! — отрапортовал Джевдет, опуская на песок пирамиду ящиков, заполненных бутылками. Рядом... Плюхнулась огромная бухта пенькового каната. — С затычками и ровно пятьсот можете не считать. «Орел — Орел! — одобрил Махмуд, извлекая бутылку. — Экстраликсер! — прочел он надпись на этикетке. — Что за фигня? Да еще и полная! Что, пустых найти не мог? — Не успел. Деликатно указал пальчиком на тонкую струйку песка в часах дживдет. — Пустых в дороге много валяется, но все в разброс, а эти в трюме кучкой были. Ну, я их и... — Ладно, прощаю. Воду и выпить можно впрок. А кто его знает? Сколько вам там внутри придется сидеть? — А зачем нам там сидеть? испугалась армия болваны посмотрите на себя вы теперь кто э, кто джинны ну и что а то враг силен и коварен. разведка доносит что он практически без потерь преодолел таможню веселого али умудрился обойти стороной разбойников и в данный момент Движется по направлению к оазису, Дабы пополнить запасы воды. Ну, там мы ему на всякий случай подготовили Горячую встречу, Используя в темную гули, Но он туда не дойдет. Почему? Его остановите вы, Верные воины Иблиса, И сделайте это так, что комар носу не подточит. — Дорога его лежит через это место! — топнул по песку Махмуд. — И тут его встретите вы! — Гениально! — под обыстрастью захлопал в ладоши дживдет. — Я так понимаю, мы будем сидеть в засаде? — Да еще в какой? — Какой? — Минное поле! — таинственно прошептал главком. — Только «Никому ни слова!» Ифриты поспешно закивали головами. Половина армии забирается в эти бутылки. Вторая половина их закупоривает и закапывает в шахматном порядке в песок. Снаружи торчат только пробки. К пробкам привязываем веревки. Веревки соединяем между собой. — И все. — Что, все? — нервно икнула армия. — Минное поле готово. э Папа-дурак идет. Махмуд двумя пальчиками в воздухе изобразил, как папа-дурак топает по пустыне. — Видит, веревка лежит. Хорошая вещь, — думает папа, — в хозяйстве сгодится. Хвать ее. Прокачпок, за ней другая, потом третья, и из бутылок вылетает туча джиннов. Заметьте, джиннов, а не фритов. Маскировки не нарушать. Все дружно бросаются на папу и начинают его пинать, пинать, пинать. Энергично запрыгал по песку Махмуд. А потом отнимают у него веревку и начинают вязать, вязать, вязать. «Ну, как?» «Обалдеть!» У Джавдетта не было слов. Зато было предложение. «Э, «Вот только место для засады, мне кажется, не совсем удачное. Там за оазисом такие прелестные пески. Закачаешься!» «Сейчас ты у меня сам закачаешься!» Поднес кивоносу кулак Махмуд. Джевдет рухнул на колени. — Кому еще место для засады не нравится? — Нравится. Очень-очень нравится. Хорошее место. Тот — Тот-то. Грудью первым встретить врага, что может быть почетнее. А ну, задохлик, пей и быстро лезь в бутылку. — приказал он Джевдету. — И вы тоже, — повернулся Махмуд к остальным. — Каждый помогает соседу запихнуться внутрь. Ифриты нехотя двинулись к ящикам. — Ну, что стоишь? — рявкнул главком на самого шустрого джинна Джевдет жалобно посмотрел на шефа, принял у него пузырь с видом смертника, взбирающегося на эшафот, выдернул пробку, одним махом выдул содержимое емкости и застыл, выпучив глаза. — В чем дело? Лезь? — Ща! — поднял руку Джавдет. Это неосторожное движение качнуло его в сторону, причем почему-то в сторону ящиков с экстра-эликсиром. Затарюсь».